Взяв у Бака бинокль, Макмиллан встал против солнца и навел окуляры в указанном направлении. — Это русские! — присмотревшись к рубке Грозного, наконец удивленно сказал он. — Их гьюис действительно можно спутать с флагом южан конфедератов. — Ну, Бак, ты и паникер! Конфедераты нигеров вешать! Каратышка Джеко усмехнулся в бороду, словно пудрой присыпанную инеем. У тебя по истории двойка была или ты вообще в школу не ходил? Не умничай, Бобби, огрызнулся топтавшийся на колючем ветру американец. Значит, на планете есть ещё выжившие. Они действительно сюда приплыли. Вот только зачем? Опустив бинокль, Макмиллан посмотрел на стоявшего позади бака Откуда они могут знать, что нам удалось уцелеть? Ведь за двадцать лет мы так и не смогли послать сигнал. Да и что толку от этой снежной глыбины, если уж целый мир пустили коту под хвост? — А чего ты на меня смотришь? — занервничал механик. — Это не у меня спрашивать надо, а у них. — Отсюда до России путь не близкий, — покачал головой Джек. — Да и подводных лодок у них явно не переизбыток. Какая должна быть цель, чтобы так рисковать? И откуда у них столько топлива? В свою очередь спросил Бак. Лодка, судя по габаритам, атомная. Макмиллан снова приник к окулярам. Видимо, реактор ещё пашет. А может, это за нами? Оглядев товарищей, неуверенно предположил Бак. Может, война была не такую уж страшной? Ага, настолько не такой, что о нас 20 лет так никто и не вспомнил. Не давая Баку закончить, оборвал его Макмиллан, но сам почувствовал, как где-то внутри против воли шевельнулся слабый лучик надежды. Не парь чушь. Так что будем делать? спросил стоявший за его спиной Джек, не сводя глаз с искрящегося моря. Американец некоторое время молчал, пребывая в задумчивости. Если это даже спасательная экспедиция, лодка не сможет вместить всех людей на материке. И почему именно субмарина, а не спасательный или исследовательский корабль? И главное, почему так поздно? Вечно эти дурацкие почему, почему, почему. Рэнди Собирайте всех на Новолазаревской, предупредите Дубкова и откройте нашу частоту, если получится. Вдруг они посылают сигнал. Стряхнув задумчивость, тот быстро набросал план действий. И разбудите Мичигана. Этим парням нужно будет помочь пришвартоваться. Пока Каратышка Джэк, то и дело увязая по колено в хрустящем снегу, в сопровождении Бака торопился в сторону базы. Макмиллан снова посмотрел на китообразное тело приближающегося грозного. Ну, гости дорогие, с чем же вы к нам пожаловали? тихо пробормотал он.